Глава 26. Эту же видеозапись они продемонстрировали Ане. Девушка с ужасом смотрела на действия бандитов, не понимая, для чего они все это сделали. — Теперь ты будешь хорошей девочкой, и когда я открою тебе рот, ты не будешь кричать, ведь так? — елейным голосом осведомился главарь, зная, что после увиденной видеозаписи девушка не закричит. Аня кивнула и почувствовала относительную свободу. Огромная потная ладонь перестала перекрывать ей рот, дышать стало легче. А еще можно было говорить, чем девушка и поспешила воспользоваться. — Если вам нужна я, то для чего вы похитили моего брата? — сквозь слезы спросила она. — Для того, глупышка, чтобы ты была сговорчивее, а твой приятель не наделал бы глупостей. Голос бандита прозвучал снисходительно. — Только мы не знали, что он твой муж. Это несколько усложняет нашу задачу но, видимо, не влияет на итог задуманного. — Полагаю, что нашему хозяину все равно, что ты успела выскочить замуж. Туда, куда мы тебя отвезем, это не будет иметь никакого значения. От услышанного глаза Саджана наполнились ужасом, но он сумел сдержаться, чтобы не броситься на говорившего. Скрипнув зубами, он судорожно попытался сообразить, как предотвратить похищение. — Вы хоть объясните, что творится, — примирительным тоном сказал Саджан. Он решил пойти на хитрость, по-видимому, надеясь на то, что таким образом хоть что-то узнает об истинных намерениях похитителей. Один из членов шайки смерил его нахальным взглядом и вплотную, приблизив свою физиономию к лицу парня, сказал «А вот это тебе знать не обязательно. Единственное, что ты должен знать, так это то, что сейчас ты видишь свою женушку в последний раз в жизни». «Нет!» — закричал Саджан и что есть силы ударил головой лицо бандита — столь неосторожно приблизившегося. Взвыв от боли, тот подался назад. Не удержавшись на ногах, он свалился на пол и тут же неуклюже поднялся, наступая на обидчика. «Хватит — Хватит! — рявкнул главарь, положив конец потасовке. — Мы не для этого пришли. Надо торопиться. До вылета осталось мало времени. С этими словами он отпустил Аню и добавил. — А ты давай быстренько, найди свой загранпаспорт. Он тебе пригодится. Только не вздумай чудить а то твоему братцу придет конец. Сама понимаешь, что его жизнь для нас ничего не стоит. Если хочешь, чтобы ему не причинили вреда, то ты должна беспрекословно выполнять мои приказы». Он перевел взгляд на Саджана. «Надеюсь, ты понял, что нам лучше не перечить. Если попробуешь дернуться, то итог будет тот же. Братик твоей возлюбленной будет мертв. Сомневаюсь, что она будет тебе за это благодарна. Кстати, если надумаешь обращаться в полицию... — Ну, ты понял, что будет с ее братом. Стараясь не слушать угрозы похитителя, Аня покорно побрела в спальню, глотая слезы. Она выдвинула ящик комода и достала оттуда свой загранпаспорт. Проходя мимо Саджана, она в отчаянии бросилась ему на шею, заливаясь слезами. — Прости меня, — шептала она, как будто она была в чем-то виновата перед мужем. — Прости, мой родной, но я не могу рисковать жизнью Юры. Прошу тебя, не связывайся с этими негодяями. Если они убьют Юрку, то как мне жить дальше? Сделать так, как они велят, не сообщая в полицию. Саджан даже не заметил, что из его глаз потекли слезы, и поцелуи смешались не только с солью слез, но и с горечью прощания. Его сердце разрывалось на части. — Я найду тебя, где бы ты ни была, — пообещал он, задыхаясь от нестерпимой душевной боли. — Я люблю тебя. Я очень сильно люблю тебя. Аня не успела ничего ответить так как ее бесцеремонно оттянули от мужа. Она закричала, как раненый зверь, и протянула к нему руки, но похитители лишь ухмыльнулись при виде страданий девушки. Ее тело сотрясали рыдания. Казалось, что вместе со слезами ее тело покидает жизнь. — А ну, прекращай весь этот балаган! — рявкнул главарь и ударил девушку по лицу. — Хватит рыданий! Тебя ждет новая жизнь, не хуже предыдущей, так что нечего распускать сопли! «Зачем я вам нужна?» — бессвязно пролепетала девушка, в отчаянии заламывая руки. Пощечина все еще звенела в ее голове на набатом безысходности, и ей было трудно унять нестерпимый звон в ушах. «Почему именно я?» Глядя на ее заплаканное лицо, главарь почему-то снизошел до скупых разъяснений, соперничающих с угрозами. «Я, конечно, не могу сказать тебе, кто заказчик», — ухмыльнулся он. Но я так понял, что похищение заказано одним человеком, а товар будет доставлен другому. Под словом «товар» он явно имел в виду саму Аню, но он не привык говорить на другом языке. Для него люди были лишь предметом наживы. Он смерил девушку оценивающим взглядом и продолжил. — Так что если после доставки ты хоть словом обмолвишься, что тебя похитили, то твоему брату не жить. Все должно выглядеть так, будто ты сама изъявила желание поехать к этому человеку. Аня не могла поверить в то, что сказал Сергей. Все это больше походило на какую-то роковую ошибку. Может, похитителям нужна вовсе не она? Хотя понятно, что раз эти люди пошли на преступление, то просчеты были исключены. Ошибки здесь быть не могло. Девушка попятилась назад, пока не наткнулась спиной на стену. Саджан в ужасе выслушал монолог Сергея, напичканный дьявольскими планами, и посмотрел на жену. Он не мог позволить забрать ее. Он обязан был освободить Анну. Не задумываясь о том, что у него связаны руки, Саджан ринулся на Сергея. На его пути оказался один из преступников, и Саджан сшиб его с ног, ударив головой в живот. Главач совершенно не ожидал нападения со стороны связанного пленника, и это дало парню возможность обрушиться на противника. Саджан в прыжке с разворотом ударил его ногой по лицу. Мужчина отлетел в сторону и стек по стене на пол. Аня взвизгнула и кинулась к входной двери, но один из бандитов нагнал ее. «Куда ты спешишь, красавица?» Двое других уже напали на Саджана с разных сторон и повисли у него на руках, обездвижив парня. Сергей чертыхнулся и медленно поднялся. Он в бешенстве глянул на Саджана и подошел к нему вплотную. Дав волю своему гневу, он принялся безжалостно избивать парня, не имеющего возможности защититься. Жестокие удары повергли Саджана на колени. Вжившись в образ палача, Сергей ухватил пленника за волосы и, согнув колено, что есть силы, треснул парня об него лицом. Удар был настолько мощным, что Саджан потерял сознание. Он, как подкошенный, свалился на пол, и кровь из разбитого носа, потекла тонкой струйкой на паркет. Однако бандиту оказалось мало вида поверженного противника, и он несколько раз пнул парня в живот. Тело Саджана безучастно дернулось, после чего мужчина удовлетворенно хмыкнул, будучи невероятно довольным своими действиями. Аня вырвалась из рук своего тюремщика и кинулась к любимому, упав перед ним на колени. Заливаясь слезами, она бережно взяла его голову в ладони и прижалась поцелуем к окровавленным губам. Сергей с нескрываемой улыбкой созерцал истерзанное тело парня. Не обращая внимания на горе девушки, он жестким рывком заставил ее подняться. Оказавшись на ногах, она с вызовом глянула в ненавистное лицо мужчины, замаячившее в неприятной близости от нее. Тот гнусаво рассмеялся и грубо ухватил девушку за подбородок. «В гневе ты еще красивее!» отметил он, непристойно оглядев свою жертву с головы до ног. При этом он рукавом стер кровь Саджана с губ Ани. «Только смени свой дерзкий взгляд на покорный. А то я могу заняться твоим воспитанием, крошка. Меня наняли привести тебя заказчику, но никто не говорил, чтобы я был деликатен с тобой. Так что, если не хочешь неприятностей, научись проявлять кроткий нрав». С этими словами Сергей грубо вытолкал пленницу в подъезд. За ним последовали его прихвостни, оставляя на полу прихожей Наташу и Саджана. Последний уходящий с заботливой рукой выключил свет в квартире и по-хозяйски закрыл входную дверь на ключ.